Глава 29. Содержание разделов и основные этапы. Содержание разделов формулировки клиентского случая. Таким образом, содержание всех пяти разделов формулировки клиентского клинического случая общая информация о клиенте, анамнез жизни и расстройства, концептуализация, план терапии и процесс терапии Целесообразно обобщить в кратком формате. Краткое содержание разделов формулировки клиентского случая представлено в таблице 18, которую можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Основные этапы формулировки клиентского случая Основные этапы формулировки клиентского случая частично отражающие динамику терапевтического процесса, можно кратко представить в виде схемы, изображенной на рисунке 39. Рисунок можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Резюме. Таким образом, формулировка клиентского клинического случая представляет собой способ комплексного осмысления проблем и трудностей клиента скрывающихся за беспокоящей его симптоматикой, провоцирующих и поддерживающих расстройства факторов, а также способов и стратегий решения клиентских проблем. Как отмечают Руджера, Казелли и Соссаролли, формулировка случая это отправная точка и главный рабочий инструмент когнитивно-поведенческой терапии, с помощью которого Психотерапевт управляет всем терапевтическим процессом. Как подчеркивают специалисты, формулировка клиентского случая в рамках когнитивно-поведенческой терапии включает в себя как конкретно когнитивные и поведенческие терапевтические интервенции, так и общие компоненты, в том числе обсуждение терапевтического альянса и управление терапевтическими отношениями. В противном случае... Воспринимая когнитивно-поведенческую терапию лишь как набор техник и приемов, терапевты, особенно начинающие, зачастую упускают суть этого подхода, в связи с чем Райт, Браун, Тейс и Баска подчеркивают, что прежде чем выбирать и применять техники, необходимо разработать индивидуальную концептуализацию, которая напрямую свяжет когнитивно-поведенческие теории с уникальным психологическим состоянием пациента и комплексом его проблем. При этом формулировку клиентского случая необходимо рассматривать не просто как теоретическую концепцию, а как своего рода терапевтическую интервенцию, позволяющую терапевту выстраивать и поддерживать рабочий альянс и терапевтические отношения в целом.